Газлайтинг. Они ели друг друга, спали друг с другом ровно два года и катились по рельсам без интереса в заданных позах. Земфира. Песня в метро. Газлайтинг. Уверен, не все знакомы с этим термином, а вот с самим явлением сталкивались хоть раз в жизни абсолютно все. Давайте представим ситуацию. Например, вы говорите своему приятелю или коллеге, «Помнишь, ты же мне сам говорил, что так и надо сделать?» А в ответ слышите, «Не было такого-то что? Ты что-то придумываешь? Тебе показалось? Ты с ума сошел? Да что с тобой? Я никогда такого не говорил. Ты фантазируешь!» Это все варианты подобных фраз. И вы начинаете сомневаться в себе, то ли он ошибается, то ли вы и вправду все придумали и немного не в себе. Манипулятор смотрит на вас с искренним недоумением и уверенно доказывает, что первое абсолютно невозможно, а второе чистая правда, убеждая вас в вашей неадекватности и заставляя усомниться в собственной памяти и эмоциональной стабильности. Тем самым он вызывает у жертвы паранойю. Конечно, в большинстве случаев возможно, что ваш оппонент или собеседник действительно сам не помнит происходившего или абсолютно неумышленно его интерпретирует по-своему но при газлайтинге отрицание реалистичности нашего восприятия происходит намеренно, а самое главное – систематически и планомерно. Газлайтинг – гедонистическая манипуляция, своеобразный манипулятивный прием, цель которого – посеять у жертвы сомнения в реальности происходящего, подорвать и исказить чувство реальности. Газлайтинг встречается и на работе, и в личной сфере, но все же самые распространенные ситуации – семейные близкие или дружественные отношения между людьми. Это очень коварная и жестокая манипуляция, ведь в конечном итоге она размывает нашу способность доверять самому себе. Манипулятор все время представляет жертву душевно больной, интеллектуально немощной, нестабильной и неадекватной, отрицает те чувства и факты, которые действительно важны его жертве. В крайних случаях под влиянием газлайтинга человек начинает видеть себе сумасшедшего. При газлайтинге манипулятор не только отрицает объективные факты «Я такого не говорил», «Ты все путаешь», «Не начинай опять нести бред», «Такого не было от твоей фантазии», но и постоянно подчеркивает неадекватность жертвы, приписывая ей несуществующие эмоциональные состояния, ну, как бы намекая на душевную болезнь. «Мне кажется, у тебя настоящая депрессия». «Ты заметил, у тебя на все неадекватная реакция», Ты все время кипятишься, а я ведь ничего не сказал Ты слишком остро реагируешь на обычные слова Я ведь знаю, ты на самом деле так не думала, ты хотела абсолютно другого Если ты все время обижаешься на меня, у тебя большие комплексы и проблемы Я волнуюсь за тебя Тебе надо попить лекарство чтобы успокоить нервы Последнее время с тобой происходят странные вещи У тебя что-то нервишки шалят «Ой, моей тете тоже все так начиналось, а потом она вообще с ума сошла». Такие фразы искажают самовосприятие жертвы и больно бьют по самооценке. Почему это психологическое воздействие я отношу к геднистическим манипуляциям? Потому что чаще всего оно не имеет никакой конкретной прагматической цели. Эта деструктивная форма поведения рождается сама по себе. Она свойственна многим социопатам и психопатам. Это своеобразная форма регулярного психологического воздействия на окружающих, которое приносит манипулятору удовольствие. Удовольствие видеть регулярное унижение жертвы. Манипулятор всегда прав, все остальные никогда. Иногда психологи объясняют газлайтинг собственными страхами манипулятора, желанием абстрагироваться от существующей ситуации, боязнью признать собственную вину в возникшей проблеме или потерять чувство собственного достоинства ведь последняя объединяет практически всех манипуляторов-гедонистов. Газлайтинг, как и любая другая гедонистическая манипуляция, мимикрирует как хамелеон. Манипулятор может как агрессивно наступать, обвиняя вас в неадекватности, так и пребывать в пассивной форме, которая выражается в полном игнорировании. Жертва эмоционально открыта, манипулятор, наоборот, закрыт и периодически отпускает лишь отрывистые фразы, Не бери в голову, не преувеличивай, подумай, что здесь такого, не фантазируй, ты все путаешь, как всегда, ты все не так понял. Недаром такие манипуляции иногда называют пассивно-агрессивными. Название этого вида психологического насилия пошло от фильма «Газовый свет» «Газлайт» с Ингрид Бергман в главной роли, вышедшего в 1944 году. Героиня постоянно видит странные повторяющиеся вещи, однако ее муж, который сам все и организовывает, уверяет, что это ей все мерещится, доводя ее до психоза. Кстати, фильм получил несколько Оскаров. Известный психотерапевт и психиатр Рональд Лейнг в 60-х годах прошлого столетия детально изучал этот феномен и пришел к выводу, что систематический газлайтинг действительно может привести к тяжелым психологическим последствиям ипохондрии, мнимым болезням, развитию тревожных и депрессивных расстройств, понижению самооценки и невозможности принятия самостоятельного решения и даже к развитию шизофрении при предрасположенности. Как же с этим бороться? Чем раньше вы распознаете газлайтинг, тем лучше. В таких ситуациях крайне важна группа поддержки. Очень важно поделиться подобными случаями с близкими людьми, получив подтверждение своей правоты и возможность вырваться из искаженной реальности гененистического манипулятора. Нам вообще свойственно подтверждение самих себя, что мы существуем, что мы кому-то нужны, что мы правы и адекватны. Мы сверяем свою систему координат во взаимодействии с другими людьми. Собственная стопроцентная уверенность в своей правоте залог успеха в нейтрализации данной формы манипуляции. Опросите независимых наблюдателей Действительно ли другие люди замечают те странности, которые вам приписывает манипулятор А если манипулятор постоянно обвиняет вас в забывчивости Попросите третьих лиц присутствовать во время вашего общения Или делайте записи, включайте диктофон В рабочих ситуациях это часто решает проблему Не старайтесь перевоспитать газлайтера Как я уже говорил, геннистические манипуляторы редко меняются Грустно, но, увы, это правда жизни Если возможно, ограничьте общение с агрессором Или вовсе прекратите любую коммуникацию с ним Прекращайте любые отношения, которые превращают вашу жизнь в кошмар Думайте о своем психическом здоровье В моем близком окружении тоже был человек, которого запросто можно назвать газлайтером К сожалению, я тоже совершил ошибку и надеялся, что человека можно исправить Ничего кроме тяжелого дискомфорта И психологической нестабильности Я не испытывал Я ведь сам исследователь манипуляции Я сам мозгом все прекрасно понимал Но появляется иногда страшное Человеческое чувство Чувство ложной надежды Что человек исправится Что на самом деле он Искренний Что когда-то все изменится Нет К сожалению это не меняется никогда Газлайтинг Или гедонистическая манипуляция, как гены, заложенные внутри человека Изменить это невозможно Жизнь в целом благосклонна ко мне Я искренне счастлив, что человек сам покинул мою жизнь по своей воле И тут дело не в жалости или милосердии ко мне А зачастую в жестоком расчете и желании найти новую жертву для своих изощренных игр С тех пор я многое понял И главный вывод, если вы столкнулись с эффектом газлайтинга, бегите. Бегите от такого человека как можно быстрее. И не держите в голове мнимых надежд на скорейшее исправление. Кроме того, не бойтесь отстаивать свою точку зрения, не прибегая к оправдательным интонациям. Твердо, холодно и уверенно. Вот почему я в сотый раз повторяю, что навык аргументации, умение убедительно донести свою позицию и снабдить ее весомыми доводами, Жизненно важная компетенция не только для бизнеса, но и для гармоничного и здорового самоощущения. Говорите о своих чувствах открыто и спокойно. Например, меня огорчает тот факт, что ты меня не слышишь. И раздражает тот факт, что ты пытаешься выставить меня сумасшедшим. Это некорректно с твоей стороны раз, и все равно не получится два. Будь добр, давай будем корректнее относиться друг к другу в общении. Боритесь с нигительностью. Доверяйте себе и своим чувствам, это очень важно. Ну а если, слушая эту главу, вы понимаете, что газлайтинг имеет место в вашей семье, главный совет – обратитесь к семейному психотерапевту. Любая генетическая манипуляция опасна. Помните это. Это интересно. Близким по смыслу к газлайтингу приемом является техника ЦРЗЦУНГ, которую использовали сотрудники ШТАЗИ. Министерство государственной безопасности ГДР. Это такой аналог советского КГБ. То, что я буду описывать далее, нужно воспринимать с оговоркой. Ведь официальных материалов по этой теме не так много, и я полагаю, что определенные преувеличения здесь имеют место. Итак, что объективно известно об этой технике спецслужб, так напоминающей газлайтинг? После того, как ГДР приняли вон ООН, Страна была вынуждена умерить свою внутреннюю агрессивность и преследование инакомыслящих Необходимо было придумать незаметный метод избавления от диссидентов Так появился секретный проект под названием «Церзетцунг», что в переводе с немецкого означает «ржавчина», «разложение» Иногда эту программу называли «биодеградация» Сотрудники штази использовали сильное психологическое давление, чтобы деморализовать нужного им человека Идейным вдохновителем проекта стал Эрих Хоникер Лидер коммунистов Восточной Германии Он считал, что мягкие методы преследования Гораздо действеннее и лучше, чем открытые насильственные формы Для этого предпринимался целый комплекс действий Четко описанный в инструкции Штази Например, человека постоянно дискредитировали порочащими сведениями Как сказано в инструкции Штази номер 1 дробь 76 Сведения должны быть неверными, но правдоподобными Например, на него регулярно сыпались анонимки, оскорбляющие фотомонтажи Его родственникам постоянно поступали анонимные угрозы Среди ночи раздавались странные звонки А на том конце провода всегда было гнетущее молчание На улице незнакомые люди называли жертву разными именами Курьеры доставляли то, чего человек никогда не заказывал Например, в официальных документах упоминаются вибраторы и случаи с доставкой детского гроба молодой семье, у которой ребенок был жив и здоров. Вы только представьте себе. Но самые изощренные приемы – это манипуляции в доме у жертвы. Агенты штази тайно проникали в дом и меняли привычный уклад. Например, переставляли посуду или на стене неожиданно появлялась картина, которой никогда не было. Они двигали мебель. Переводили время на часах Ломали бытовую технику Перепутывали специи в кухонных банках Перевешивали полотенца То сделали все, чтобы окончательно свести с ума жертву Жертвы никогда не подозревали в происходящем агентов штази Люди замыкались в себе И часто переставали общаться с окружением И выходить из дома Начинали вести затворнический образ жизни Подобные события полностью деморализовывали человека И сводили его с ума Они редко становились причиной самоубийства По некоторым оценкам современных немецких исследователей, уж не знаю, стоит им верить или нет, жертвами биодеградации могли стать до 100 тысяч человек, психике которых был нанесен непоправимый вред